Глава 34 Спустя всего несколько суток после битвы на Целине Парацельс медитировал над чашкой чая, сидя за столиком на балконе своей башни. Его лицо, последний месяц печальное и осунувшееся, Сейчас было румяное, глаза задорно блестели. «Как себя чувствует величайший волшебник всех времен и народов?» – поинтересовался Герент. Вампир, до сих пор остававшийся в женском обличии, зашел на балкон и присел рядом на свободный стул. «Чудесно!» – хрипло воскликнул архимаг, взял с тарелки медовый бублик и целиком отправил в рот. «Я, наконец-то, дома!» Расправившись с бубликом, он прищурился и начал жадно вдыхать пар клубящийся над чашкой чая. На лице волшебника застыло такое довольное выражение, словно он пил не самый обычный чай, а как минимум амброзию. Возможно, в том и заключалась вся суть, пусть простенькое, но свое, родное, домашнее. «Моя башня черная спица», — говорил он. «Мой дом родной. Пусть вокруг степь бродят дикие степные орки. Я готов смириться со всем». Он вновь раскрыл глаза и благостно посмотрел на невозмутимого Гиринда. «Степь, Чертянск, люди, орки. Мое место здесь», — сказал он решительно, — Словно хотел рубануть рукой по воздуху. Это все, безусловно, чудесно, но мне нужно сказать тебе об одной важной вещи, сказал Геринд, непринужденно. Он тоже налил себе чаю и взял бублик. Геринд, я дома, напомнил ему Парацельс. Больше никаких приключений, никаких инквизитровальных интриг. «Никаких неназываемых ужасов! Никаких, Мэри Сью!» «Безусловно», — согласился вампир, откусил от бублика кусочек и начал неторопливо пережевывать. «Я и не спорю, но, во-первых», — сказал он и ткнул большим пальцем куда-то за спину в сторону внутренних помещений башни. «Мне твой рыжий кот сказал, что в ближайшие дни...» У тебя может произойти форменный апокалипсис, если это тебя, конечно, волнует. «Пфф, апокалипсис, всего-то!» Волшебник фыркнул и пренебрежительно махнул рукой. «Я архимаг, мне не было, нет и не будет равных в этом мире. Я презираю темных богов. Я волю своей просто отменю этот ваш жалкий апокалипсис». «Нет, Васька, я полагаю, имел апокалипсис в переносном смысле», – пояснил вампир. «Он сказал, что через несколько дней к тебе должна приехать налоговая инспекция». Парацельс побледнел, словно настали его последние дни. Налоговую он явно опасался сильно больше, чем любого апокалипсиса и темных богов вместе взятых. «Все спокойно». Все хорошо, я в черной спице, шептал Архимакс таким видом, словно хотел сказать, я в домике. Чай, бублики, оранжерея, экспериментики, парцият, все хорошо. Медленно-медленно его взгляд становился все более спокойным, словно терапия из повторения разных приятных слов реально действовала. Но Геринд не собирался так просто отставать. Слегка нахмурившись, он, не отводя пристального взгляда от Парацельса, склонил голову на бок. «Я тебя вижу насквозь, Партс», – произнес он. «Ты ведь не такой, как раньше, и от проблем не побежишь. Ты мне сам говорил, что, убегая от проблем, ты порождаешь лишь все новые и новые». И так без конца и края, и ладно бы ты только себе их создавал. Блин, парц, да ты меня в бабу превратил и до сих пор не расколдовал, это, к слову, во-вторых. На секунду другое лицо Парацельса застыло, словно гипсовая маска. Он медленно откинулся на стуле, глядя перед собой пустым и равнодушным взглядом. Герент лениво постучал пальцем по столешнице, словно тем самым хотел вывести Парацельса из транса. Взгляд его зеленых глаз оставался холодным и безжалостным. «В-третьих, – продолжал вампир, – к тебе на прием хочет записаться некий инквизитор Ричард Гордон. Он жаждет с тобой побеседовать касательно тех событий, что недавно происходили в Чертянске». На них там якобы напала урача орда, и инквизитор считает, что ты имеешь к этому самое прямое отношение. Слово «инквизитор» оказало на Парацельса целебное воздействие. Он даже на секунду вышел из депрессии и нахмурился. «Ну, конечно», – фыркнул волшебник после небольшой паузы, – «если где-то произошло что-то необъяснимое». «В том, конечно же, виноват Архимак. Кто же еще?» Он вновь взялся за чашку чая и с залпом опрокинул ее в себя. «А в-четвертых, — продолжал Герент, — у тебя в бороде бублик застрял. Некрасиво как-то». Парацельс с хлюпанем присосавшейся кружки с чаем поперхнулся. В его бороде и вправду торчал бачок сахарного бублика, Невесть, как туда попавший, видимо, Парацельс слишком уж усердствовал в поедании бубликов и самокопании, даже перестал обращать внимание на то, что делают его руки. На некоторое время воцарилось молчание. Степное солнце лило свой свет на бескрайнее море коваля, колышущееся на ветру. Прежний ковыль скурили орки, но на почве, богатой на магию, растительность отрастала быстрее обычного. Лучи солнца освещали каждый пятачок от горизонта до горизонта. Издалека доносился вой степных шакалов и многоголосый ор орды, те по-прежнему находились где-то неподалеку. Они уже не представляли угрозы для Парацельса и его башни, но сохранили свой буйный нрав и жажду битвы через годик другой вполне могут вернуться и потребовать матч реванш случайный луч света стрельнул парацельсу в глаза и тот сощурился помотав головой волшебник извлек из бороды бублик и окинул его печальным взглядом может не ну не знаю начал было он но геррент перебил его «Нет», — сказал вампир. «Что нет?» — покосился на него маг. «Ты даже не знаешь, о чем я подумал и что хотел сказать». «У тебя на лице все написано. Не пытайся сбежать от проблем, парц. Я уже месяц жду, когда ты меня расколдуешь. С момента, как мы пришли в Чертянск, и вечно у тебя какие-то сомнительные отмазки, то на луну свалишь» то еще чего-нибудь в том же духе». «Ну, я же, собственно, готов приступить». Геринд лишь пожал плечами. «Ты только и делаешь последние два дня, что сидишь на балконе, жрешь бублики и ничего не предпринимаешь». «Я просто морально настраиваюсь», сказал Парацельс, но глаза его так и забегали по сторонам. «Мне нужна эмоциональная подзарядка перед важным свершением». «Судя по тому, с какой скоростью ты поедаешь пончики и прочие мучные изделия», сказал Гиринд, «подзарядился ты настолько, что очень скоро сможешь освещать целый город, словно маленькое рукотворное солнце». «Давай, парц, что скажешь? Я хочу побыстрее стать самим собой, а то твоему коту я сильно не нравлюсь». То ли потому, что руки не мою десять раз на дню, то ли сапоги не вытираю. Его странные взгляды меня слегка напрягают. Эхе-хе! Эх, эх, эх Парацельс вздохнул, неохотно признавая правоту товарища. Ладно, Геринт, у меня на самом деле все в принципе готово. Нам с тобой нужно просто пойти в лабораторию и, собственно, начать. Ну, и отлично кивнул вампир. Пошли и начнем. Но есть один нюанс, сказал Парацельс, подняв палец вверх. Снятие чар может занять не один день. Процесс скорее будет медленным, нежели быстрым. Пусть хоть каким угодно, сказал Герент. Лишь бы он начался. Надоело видеть сиськи в зеркале каждый день. Разве такое может надоесть? «Если они твои собственные, еще как!» «Хорошо», – сказал Парацельс. Он уже полностью пришел в себя и собрался с морально-волевыми силами. Взяв очередной бублик, он начал крутить его на пальце. «Итак, нам, скорее всего, потребуется серия из нескольких магических процедур, которые позволят нам восстановить текст исходного заклинания» после чего я прочитаю его задом наперед и тем самым обращу эффект вспять. Он с задумчивым видом посмотрел на вращающийся бублик, словно раздумывал, есть ли его сейчас или немного подождать. «Чудесно», — сказал Геринд. «Вампир с некоторым подозрением смотрел на бублик, словно пытался понять, кроется ли в этом действии архимага некий сакральный смысл или Великий и Ужасный просто валяет дурака. От меня что-то будет требоваться в ходе твоих экспериментов. Задумчивое выражение на лице Парацельса уступило место еще более задумчивому. «Думаю, что нет», — сказал он. «Как правило, данные процедуры расшифровки не особо проблемны, и хотя занимают много времени, под силу даже обычным волшебникам, не говоря уж об архимагах». «После твоих слов у меня возникло крепкое ощущение, что наши неприятности на самом деле только начинаются», – проговорил Гиринд. «А все, что было до этого, так, легкая разминка». Парацельс лишь демонстративно закатил глаза. Весь его вид так и говорил, «Ох уж эти вампира эльфы не признают истинного величия величайшего гения в мире и своим скептицизмом лишь деморализуют его». Герент в ответ лишь усмехнулся и взял с тарелки еще один бублик, благо они действительно были невероятно вкусными. «Ладно, ладно, великий и ужасный», — сказал вампир, откусив кусочек. «Это я так, по привычке». «Это плохая привычка», — заметил Парацельс и глубокомысленно воздел очи горе. «Если хочешь хорошего результата, лучше восхищайся моим несравненным гением». «Я с удовольствием буду тобой восхищаться до первой твоей ошибки», — пообещал Герент. «Зато потом...» Раскритикую тебя, как никто другой. Вампирюга одним словом. Парацельс горестно вздохнул, полностью осознавая несправедливые отношение мироздания к гениям. Снова прикрыв глаза, он откинулся в кресле, созерцая мироздания из-под почти опущенных век. «Дай времени чуть-чуть переварить съеденное, а потом сразу же отправимся в лабораторию. Даю слово!» последние пять минут перерыва». «Как скажешь, парц», – Герин кивнул, придвинув к себе тарелку с бубликами. Кажется, он решил воспользоваться сонным послеобеденным состоянием Парацельса и умять все в одно лицо. «Эй, я слежу за тобой», – воскликнул Парацельс, приоткрыв один глаз. Оставь мне чуток». «Ты же вроде вздремнуть собрался», – настаивал Герент. «А я просто хочу убрать всевозможные искушения на твоем пути, дабы ты не отвлекался от главного». «Я, конечно, очень признателен, что ты заботишься о моем внутреннем душевном состоянии». Парацельс взглядом потянул миску с бубликами в свою сторону. «Но я требую, чтобы отпустил сие кулинарное творение». «Причем немедленно!» «Нет», – сказал Герент, вцепившись в миску обеими руками. Физической силой он пытался противостоять магии чародея, но получалось не очень хорошо. Миска медленно, но уверенно двигалась в сторону парца. И «Я понимаю, что в мировом масштабе бублики не имеют никакого значения, но раз уж я забрал их себе...» то отдавать все равно не буду». «Ах ты, вампира-эльф, недобитый!» Возмущенный Парацельс удвоил натиск. Миска под воздействием двух сил, архимага и вампира, начала потрескивать. Суровые взгляды столкнулись над ней, разве что не выбив искры. Если кто-то в этом мире конкурировал за деньги, власть и влияние, то Архимаг Парацельс этот уровень давно перерос и боролся за вещи, что имеют истинное значение – за бублики.